И, и попросил меня заехать в редакцию. И так он был несправедлив и неправ, так мелко цеплялся к строчкам, такие задавал бессмысленно неразрешимые задачи, что я, наконец, вышла из себя и наговорила ему бог знает чего. Вернее, сказала все, что думала, все, что накопилось за несколько последних лет. Я ведь часто узнавала от своих товарищей, что он бракует и не могла считать, что забракованные им произведения всегда были заменены более достойными, скорее наоборот, все это я и высказала ему достаточно прямо и резко, и видела, как он изменился в лице, как был огорчен и как ему нечего было мне возразить. Я даже чуть-чуть пожалела об этом внезапном приступе откровенности. Но, подумав, решила, что жалеть, собственно, не о чем. А вас задумается, а вас несколько изменит линию поведения. Он ее не изменил, никогда до конца не изменил, наивно было думать о такой возможности. С уступками и с ошибками, с отходами и потерями он убежденно и упорно гнул, однако, свою линию, преследовал свою цель, решал свою задачу, двигался своим направлением. И руководимое им издание становилось все серьезнее, все значительнее и самостоятельнее. Что до моих стихов, то после нашей схватки все в скорости уладилось. Через день-другой мы встретились с Александром Григорьевичем Дементьевым. Александр Григорьевич надел очки, потом сдвинул их на лоб, потом мы с ним решили, что следует сделать непременно, выбрав из множества требований главного редактора несколько наиболее основательных. И стихи вышли в очередном номере журнала за 1961 год. В 1964 году, после поездки в Латинскую Америку, я написала прозу «Чилийское лето». Первую часть моей будущей книги «Возвращение в Чили». Принесла эту вещь в новый мир, и журнал принял ее. С мы встретились на последнем этапе работы перед сдачей в печать. Сказав мне добрые слова о моей первой прозе, он сделал несколько замечаний, и все вроде бы уже прошло гладко, но неожиданно на ровном месте заело. Впрочем, место было не столь уж ровным. Дело в том, что, рассказывая об индейцах племени Мапуче, последнем индейском племени, сохранившемся в Чили, я вспомнила о племени УДГ на нашем Дальнем Востоке. А все, что я знала об УДГ, было мне известно от Александра Фадеева. Он соприкоснулся с УДГ в юности, и книга его «Последний из УДГ широко известна. Но книга была не закончена, Опубликован был только ее первый том, а второй, о котором Фадеев думал всю жизнь, так и остался не написанным. Лишь одна большая глава была опубликована уже после гибели автора. А он очень любил этот свой замысел, никогда с ним не расставался, величоно надеялся, что вернется к этой книге и завершит ее. И вечно ему что-то мешало. То война, о начале войны он услыхал яркий полдень, первые же дни творческого отпуска, взятого им в начале лета 1941 года, именно для завершения последнего из УДГ. Когда он уже приступил к работе, и ему хорошо писалось, и он был увлечен и захвачен, то другие жизненные обстоятельства. И последний из УДГ, его завершение стало уже для Фадеева неким символом, неким олицетворением мечты, почти неизбыточной мечты о покойной жизни и желанной работе. Об этом я и написала, и, само собой, мой рассказ перешел в раздумье о горькой судьбе этого человека, этого писателя. И всего-то несколько страниц, но они были для меня бесконечно важны, да и чилищские впечатления становились значительнее среди с вызванными ими ассоциациями. И вот тут-то уперся Твардовский совершенно неожиданно для меня. В портфеле журнала лежала уже немало времени статья Каверина о последних встречах с Фадеевым. И тут вдруг я, и тоже в сущности материал. Что делать? Рассчитав свои силы, он понял, что на нас двоих сил не хватит, а Каверину он уже обещал. Вот он и выбрал. Пожалуй, стоило бы обидеться. Но я вместо этого снова стараюсь понять и оправдать позицию Твардовского. Вот так она всегда у меня и получалась. «Нет, не могу», — твердо заявил он. «Не взойду на костер», — упрямо повторял он. «Сокращайте». «Снимайте, как хотите. Когда-нибудь, где-нибудь это вам пригодится. А сейчас ничего не выйдет. Не взойду на костер». Так он именовал печатание всякого сложного материала. Я не спорила. Я понимала ситуацию и бессмысленность при По обыкновению после разговора с Твардовским мы встретились с Дементьевым.